Унин живо почувствовал, что этот дремучий мужик, за всю свою жизнь, быть может, не державший в руках книги, говорит то, во что боятся верить просвещенные интеллигенты, и что неминуемо их ждет всех шабаш. Подъехали к Европейской. Возле гостиницы стоял грузовик, увешанный красными тряпками. Возле него праздная толпа. На грузовике... размахивал руками узкоплечий человечек в длиннополом пиджаке и, брызжа слюной, громко выкрикивал «Смерть буржуям, сосущим кровь! Истребить дворян, купцов и фабикантов, злейших врагов трудового народа, погромщиков черносотенцев, к ногтю, как тифозную бактерию! Конец войны с германцем! Погибнем все как один за свободу!» Принимая деньги, мужик кинул в сторону оратора. этот нехрист воевать не хочет, а я за его свободу, вишь, погибнуть должен». «А на кой ляд мне его свобода если у меня в деревне крепкое хозяйство? Наем лишь лапсердак остался, вот он и надрывается за свободу». И с неожиданным остервенением, плеснув лошадь, разламывая надвое толпу, Понесся так, словно вгнала этого российского мужика тоска и дурные предчувствия. Глава вторая. В те дни, окруженный восторженными почитателями, льстецами и просто прихлебателями, в Петрограде находился самый, пожалуй, знаменитый, самый богатый из русских писателей Максим Горький. С Буниным его связывала старинная дружба. Более того, в предвоенные годы тот был частым гостем в Сорренте. Теперь добрые отношения стали давать трещину. Бунин с брезгливостью относился к увлечениям Горького политикой и особенно порицал его поддержку большевиков. Но Горький задумал напечатать десятитомник Ивана Алексеевича. Вот и следовало обсудить это дело с Зиновием грыжебиным ведавшим делами издательства Парус. Когда-то, еще в 1906 году, в другом Горьковском издательстве «Знания», размещавшемся в доме 92 по Невскому, вышел первый сборник из серии «Дешевой библиотеки». Естественно, что это были творения самого Метра: «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», и «Легенда о Марку» объявили первые сто книг, которые готовила издательство. Бунин носил в кармане только что отпечатанную книжечку и весело улыбаясь показывал при каждом удобном случае. Из ста книг всего лишь тридцать пять самого Алексея Максимовича. Завидная скромность. А кто остальные авторы любопытствовали собеседники. Огласим список блестящих авторов, так сказать, лучших из лучших, произносил Бунин с суммаритным видом. Тех, кто составляет свет современной литературы. Итак, Максим Горький, 35 книг. Затем он поднимал на слушающих глаза. Как думаете, кто следующий? Сам великий гуслярский талец в миру Петров. Заметим, что скиталец знал Горького еще с 1897 года. Познакомился с Алексеем Максимовичем в Самаре, находился с ним в переписке. В 1900 году жил недели полторы у того в каком-то сельце Мануйловки на Харьковщине, о чем всю последующую жизнь вспоминал с особым удовольствием, и что давало ему повод называть себя учеником Горького. Скиталец действительно возил за собой гусли, на которых порой что-то пытался наигрывать, напуская на себя раздумчивый вид. Еще скиталец почему-то считался лучшим другом Шаляпин. «Сборники у нашего гуслера самые злободневные», — продолжал Бун. «Вот, послушайте их название. Сквозь строй, за тюремной стеной, полевой суд Ну, прямо слезу вышибает. А кто еще?» Еще Леонид Андреев, Гусев-Оренбургский, Серафимович, Чохам на всех почти три десятка книг. Недурно? А вот у Семёна Юшкевича всего лишь шесть книжек. А сколько у вас, Иван Алексеевич? Меня, Куприна и Бальмонта знания осчастливили по одной книжечке. Спасибо Алексею Максимовичу за внимание к нашим никому не нужным персонам. Где нам доскитальцы? Мы ведь даже на гуслях бренчать не научились. И вот теперь, подходя к издательству «Парус», Пунин возле входа столкнулся с Горьким, выходившим с толпой приближенным. Швейцар почтительно обнажил перед Алексеем Максимовичем лысую голову, сдернув с нее обшитую золотым голуном фураж. Горький, увидев старого друга, радостно заокол. «Кого вижу?» «В Питере сам Бунин. Почему не звоните? Почему не заходите, Иван Алексеевич?» «Я только что с дороги. Да и вы, Алексей Максимович, человек занятой, все политикой увлекаетесь». Горький примиряющий сказал, «По что нам пикироваться? В честь Финляндии организовали большое торжество. Открываем выставку, потом банкет. Вот приглашаю вас». «Все гении, поди, соберутся!» — не без ехидства произнес Бунин. Горький крякнул, прокашлялся и мягко возразил. «Какие там гении! Скромные служители культуры!» Бунин, усмехнувшись, продолжил. «А как же! Это прежде у нас гении были наперечет. Пушкин, Лермонтов, Толстой. Теперь же гений косяком попер. Гений Мережковский». Гений Брюсов, гений Блок, гений Северянин. Он чуть не выпалил гений Горький, но удержался. Алексей Максимович покачал головой, что-то неопределенно хмыкнул. А Бунин запальчиво продолжал. Урожай гениев. И взращивает этот урожай толпа. Литература ведь нынче не мыслит себя улиц, А улица, толпа, никогда мера не знает. Она страшно неумеренна в своих похвалах. Вот она и провозглашает своих гений». Горький помолчал, потом положил большую руку на плечо Бунин.